— Итак, судя по словам вашего величества, лучшее, на что можно надеяться в этой затее, — это что ваше положение не ухудшится, — заметил сухо Оливье, — точь в точь, как в басне о журавле, который сунул голову в пасть к лесе, а потом благодарил свою счастливую судьбу за то, что ее не откусили. — А между тем, минуту назад ваше величество не знали, как и благодарить мудрого философа, который посоветовал вам затеять эту многообещающую игру. «Ни в какой игре не следует отчаиваться, пока она не проиграна», — сказал король резко. «А у меня нет ни малейшего основания думать, что я проиграю. Напротив, если теперь ничто не раззадорит мстительный нрав этого сумасброда, я даже уверен в победе. И, конечно, должен быть очень признателен науке, которая помогла мне избрать исполнителем моего замысла этого юношу, чей гороскоп так близко сходится с моим». Он спас меня от великой опасности хотя бы тем, что ослушался моих приказаний. Ведь только благодаря его ослушанию дамам де Круа удалось избегнуть засады де Марка. Ваше Величество, можете найти немало охотников, служить вам на таких условиях, — сказал Оливье. — Всякому приятнее выполнять свою волю, чем слушаться чужих приказаний. «Ты не понимаешь меня, Оливье!» — с нетерпением ответил Людовик. «Языческий поэт говорит, богами враждебными желания услышаны о наших желаниях, которые благословенные святые исполняют, гневаясь на нас. К подобным желаниям можно было бы отнести и мое, если бы Гийому де Ламарку удалось это похищение, пока я нахожусь во власти герцога Бургунского. Я это предвидел!» И то же самое мне предсказал Галиотти. То есть я предвидел не то, что сам Деламарк потерпит в этом случае неудачу, но что поездка молодого шотландца окончится вполне успешно для меня. Так оно и случилось, хотя успех вышел не совсем тот, какого я ожидал. Но, видишь ли, звезды могут предсказывать только общие результаты». Они умалчивают о средствах, с помощью которых их можно достигнуть, и таким образом часто выходит совсем не то, чего мы ожидали или даже чего мы желали. Да, впрочем, что толку говорить с тобой об этих высоких тайнах? В этих вещах ты хуже черта, друг Оливье, недаром же тебя прозвали дьяволом. Черт все-таки верит и трепещет, а ты не веришь ни в Бога, ни в науку, и остаешься... — Таким, пока не свершится твоя судьба, которая, если верить твоему гороскопу, да и лицу, должна привести тебя к виселице. — И если это случится, — смиренно проговорил Оливье, — то только потому, что я был слишком преданным слугой и усердным исполнителем повелений моего царственного господина. Король разразился своим всегдашним язвительным смехом. «Твое копье нанесло мне меткий удар, Оливье, и, клянусь чистую девой, ты прав, потому что я сам тебя вызвал на это. Да, но теперь будь со мной откровенен и скажи, замечаешь ли ты в обращении с нами этих людей что-нибудь такое, что могло бы возбудить подозрения?» «Государь», — ответил Оливье, — «Ваше Величество и тот великий ученый, ищите указания в движении звезд и сочетании небесных светил. Я же не более как червь, присмыкающийся по земле, и вижу только то, что доступно моему кругозору. Но все-таки я знаю, как должно принимать гостей столь высокого сана, как ваш. Я вижу, как принимают здесь ваше Величество» я не могу не замечать кое-каких недочетов. Сегодня вечером, например, герцог, сославшись на усталость, довел ваше величество только до дверей, предоставив своим придворным проводить вас в отведенные вам покои. Ваши комнаты, видимо, убраны наспех и небрежно. Ковры повешены криво. На одном, как вы можете убедиться сами, видите, люди ходят на головах, а деревья... Растут вверх корнями. — Фу, пустяки. Простая случайность, недосмотр. — Допущенный в торопях, — возразил Людовик. — Когда ты видел, чтобы я обращал внимание на подобные мелочи? — Да, в сущности, мелочи, не стоящие внимания, государь, — ответил Оливье. — Но они показывают ту степень уважения к вашей особе, которую слуги заметили у своего господина. — Поверьте, ваше величество, что если бы герцог хотел принять вас как желанного гостя, усердие его слуг успело бы в несколько минут сделать то, на что нужны недели. — А когда это было, — добавил он, указывая на рукомойник и таз для мытья, — чтоб вашему величеству подавали умываться иначе, как на серебре, а? «Но это последнее замечание слишком близко касается твоего ремесла, друг Оливье, чтобы стоило на него возражать», — ответил король с принужденной улыбкой. «Правда, когда я был только дофином и только изгнанником, мне подавали на золоте по приказанию того же самого Карла, который считал серебро слишком низким металлом для наследника французского престола». ха Ну что ж, видно, теперь он считает его слишком дорогим для французского короля. Пора, однако, и спать, Оливье. Решение было принято и приведено в исполнение. Остается только мужественно продолжать начатую игру. Я знаю моего бургундского родича. Он, как и все дикие быки, зажмуривает глаза, кидаясь на врага. Мне надо только выждать момент, как тому Терадору, которого мы с тобой видели в Бургасе и слепая ярость Карла отдаст его в мои руки».